А Саша стоял в стороне и смеялся. Услышав его смех, ребята поняли, что это шутка его рук дело. По воле отца Сашу отдали учиться в духовную семинарию, которую он закончил в 1901 году. Отец его, Роман Петрович, надеялся, что сын пойдет по стопам отца и впоследствии займет его место. Но Саша и думать об этом не хотел. Вопреки желанию отца, он поступил в Демидовский лицей в Ярославле, решив стать юристом. Меня такое решение отца удивляет. всего его живым и любознательным характером надо было выбрать что-то иное. Впрочем, юристом он был недолго. В это время умер его отец. Оставшись без средств к существованию и не имея возможности платить за учения в лицее, отец был вынужден зарабатывать. Он не внушался никакой работы. Давал уроки, рисовал декорации для театра, играл на скрипке в оркестре цирка. Был у отца верный друг Коля. Он за Сашей готов был хоть на край света. Даже на юридический пошел за компанию с Сашей, хотя обладал незаурядными способностями к музыке. Приехав как-то на каникулы, Саша решил сразу заняться поисками кладов. Не помню точно, в самом ли Смоленске или где-то за городом находился старый монастырь. Монахов там давно не было, кроме одного, который так и остался жить при монастыре. По кельям гулял ветер, церковь не работала. Существовала давнишняя легенда о том, что много лет назад монахи должны были оставить монастырь и уйти. Причина их бегства никому не была известна, но зато все знали, что перед уходом из монастыря монахи замуровали в стене клад, за которым должны были вернуться. Шли годы, за кладом никто не приходил. Только время от времени появлялись кладоискатели, но уходили ни с чем. Саша давно не терпелось побывать в монастыре, да все не удавалось. Но теперь решение было бесповоротным, оставалось только действовать. Коля, как верный Санчо Панзо, был рядом. Придя в монастырь, они повстречали монаха. Он был совсем старый сутул, только глаза его блестели по-молодому. Юноши поздоровались с ним и, не зная, что сказать, замолчали. Догадавшись о причине их прихода, монах сказал, «За кладом пришли». И, не дожидаясь их ответа, продолжал, «Ищите, клад есть, только никому не удалось его взять». «Не нашли?» — спросил старший. «Находить-то, может, и находили». «Да взять не взяли», — проговорил загадочно старик. «Как это?» «Не понял Коля, а так...» «Потому что охраняет его». «Сам Всевышний», — отвечал монах. «Кто только не искал клад, с каждым случалось несчастье». «Может быть, лучше уйдем», — предложил Коля, начинающий сомневаться в благоразумии их затеи. Но Саша отступать не хотел. «Будь что будет». Сказал он. Излазив почти весь монастырь и простучав много метров стены, друзья не заметили ничего необычного и только спустившись в подземелье, заметили, что часть внутренней стены имеет массу надолб и небольших углублений. Здесь же. На полу валялись куски выбитых из стен кирпичей. Обследовав эту стену, друзья сделали предположение, что за ней находится пустота. «Здесь был ход», — авторитетно заявил Саша. «Не иначе как клад был замурован именно в этом помещении». «Что будем делать?» — осведомился Коля. «Долбить». — ответил Саша, не терпящим возражения, тоном. Кроме ножа, который Саша носил всегда с собой, других орудий труда у них не было. Но это его не смутило. Рассудив, что первый камень вынимать значительно труднее последующих,